Глава двадцатая. Шли вон!» – едва осмотревшись, коротко бросила Алисия, и несколько юных дев из второго сословия торопливо покинули дамскую комнату. «Сейчас, сейчас, я все сделаю, подожди немного, сейчас я все уберу», обратилась она уже совершенно иным, полным участия тоном к Марии, которая держала руки на отлете и с отвращением морщилась от ощущения мокрого и липнущего к платью тела. «Карина», – обернулась Алисия к третьей зашедшей в помещение девушки с усиливающей татуировкой на шее. «Можешь называть меня Несса», – усмехнулась та, которую совсем недавно звали Карина фон дер Биллен. По глазам девушки Алисия увидела, что Карина, она же Несса, уже все прекрасно поняла. Поняла не случайность столкновения Алисии и официанта. Несса поняла это, в отличие от Марии Дентенца, которая терпеливо, не очень умело скрывая раздражение от произошедшего, ждала, пока Алисия силой магии поможет ей очистить и высушить платье. «Несса, здесь запрещено пользоваться силой, но если очень нужно, то можно», заговорщицким тоном громко прошептала Алисия. «Посмотри, пожалуйста, чтобы нас никто не потревожил». Кивнув и понимающе усмехнувшись, Несса вышла из дамской комнаты и встала у двери, подперев ее. Алисия с участливым выражением лица подвела Марию к раковине и вдруг, схватив ее за шею, толкнула вперед, лицом прямо в зеркало. Зеркало оказалось крепким и не разбилось, но удар для Марии оказался ощутимым. Из разбитого носа щедро брызнула кровь. Алисия в этот момент второй рукой схватила Марию и пустила через кончики пальцев поток силы. Для невладеющего подобное было настоящей пыткой, примерно такой, как касание электричества. Мария, побелев как полотно от невыносимой боли, открыла рот в беззвучном крике. Алисия добавила поток силы, но слишком переборщила. Истязаемая девушка захрипела, дернулась и потеряла сознание. «Милая, а ты куда?» – расстроенно поинтересовалась у бесчувственного тела Алисия. Грубо подняв Марию за волосы, Алисия завела ее голову в раковину и включила холодную воду. Подождав пока к Марии вернется сознание и придерживая ее на ногах, Алисия потянула девушку за волосы и несколько раз хлестнула пощечинами, приводя в чувство. Стараясь сделать это аккуратно, чтобы капли воды и крови не попали на ее белоснежное платье. «Очнулась», – жестко поинтересовалась Алисия, поймав взгляд Марии, и дождалась, пока приходящая в себя девушка сфокусируется на ней вниманием, воспоминанием и пониманием. «Если ты еще раз попытаешься получить то, что тебе не принадлежит, я выжгу твой мозг, и остаток жизни ты проведешь как растение», «Мыча и пуская слюни», – звенящим от злости голосом сообщила Алисия Марии. «Ты меня поняла?» Мария, сквозь боли возвращающейся чувствительности, сверкнув черными глазами, со злостью и ненавистью посмотрела на белолосую соперницу. «Я не слышу», – спокойным тоном поинтересовалась Алисия. «Поняла», – сдавленно сдерживая ярость, ответила Мария. «Это было сразу два предупреждения, первое и последнее, имея в виду», – кивнула в ответ Алисия и отпустила волосы Марии. Разряд силы, который недавно прошел через девушку, был настолько велик, что мышцы ее еще не до конца слушались. И не удержавшись на ногах, Мария со сдавленным криком упала на пол. «Ой, прости, прости, дорогая», – вернув себе прежний учасливый тон, заговорила Алисия. Сейчас, сейчас всё сделаем, милая. Сейчас приведём тебя в порядок. Несколько секунд Алисии потребовалось, чтобы остановить кровь, и ещё полминуты, чтобы сформировать простое заклинание разделения веществ, убрав с платья волосы кожи Марии, воду, кровь и игристое вино. Несса на выходе из туалетной комнаты встретила двух молчаливых девушек понимающим взглядом. и вместе с ними двинулась обратно, где у колонн зала беседовали озабоченные Рейнар, Ковентиш, Гаррет и не совсем понимающий причину сдерживаемого волнения собеседников Воронцов.